Монтанелли чуть побледнел, но продолжал спокойным голосом. «Всю свою жизнь я боролся с насилием и жестокостью, где бы я с ними ни сталкивался. Я всегда протестовал против смертной казни во всех ее формах. При прежнем папе я неоднократно и настойчиво высказывался против военных трибуналов, за что и впал в немилость. Все свое влияние я всегда, вплоть до сегодняшнего дня, использовал для дела милосердия. Прошу вас, верьте, что это правда. Теперь передо мною трудная задача. Если я откажу полковнику, в городе может вспыхнуть бунт ради того только, чтобы спасти жизнь одного человека, который поносил мою религию, злословил, преследовал оскорблениями меня лично. Впрочем, это не так важно. Если этому человеку сохранят жизнь, он обратит ее во зло, в чем я не сомневаюсь. И все-таки речь идет о человеческой жизни. он замолчал Потом заговорил снова. сеньор Риварес, все, что я знаю о вашей деятельности, заставляло меня смотреть на вас, как на человека дурного, жестокого, ни перед чем не останавливающегося. До некоторой степени я придерживаюсь этого мнения и сейчас, но за последние две недели я увидел, что вы человек мужественный и умеете хранить верность своим друзьям. Вы внушили солдатам любовь и уважение к себе» а это удается не каждому. Может быть, я ошибся в своем суждении о вас. Может быть, вы лучше, чем кажетесь. К этому другому, лучшему человеку я и обращаюсь и заклинаю его сказать мне чистосердечно, что бы вы сделали на моем месте. Наступило долгое молчание. Потом овод взглянул на Монтанелли. «Я во всяком случае решил бы сам, не боясь ответственности за свои действия». И не стал бы лицемерно и трусливо, как это делают христиане, перекладывать решение на чужие плечи. Удар был нанесен так внезапно, и бешеная страстность этих слов так противоречила недавней безучастности Овода, что казалось, он сбросил с себя маску. «Мы атеисты», — горячо продолжал он, «считаем, что человек должен нести свое бремя, как бы тяжко оно ни было. Если же он упадет, тем хуже для него. Но христианин скулит и взывает к Богу к своим святым, а если они не помогают, то даже к врагам, лишь бы найти спину, на которую можно взвалить свою ношу. Неужели в вашей Библии, в ваших молитвенниках, во всех ваших лицемерных богословских книгах недостаточно всяких правил, что вы приходите ко мне и спрашиваете, как вам поступить? Да что это? Неужели мое бремя так уж легко, и мне надо взвалить на плечи и вашу ответственность? Обратитесь к своему Христу,